Глава четвертая Была почти половина четвертого, когда грунтовая дорога в последний раз пошла под уклон, и показался почтовый ящик Кларков. Блэкбрн поставил машину возле пикапа мистера Кларка. В кузове грузовичка лежали четыре увесистых мешка с семенами кукурузы. От двора и дома стоянку отделял ручеек. С коробкой в руках Блэкбрн перешел мостик и оказался во дворе. Отец Наоми был в поле с рабочей лошадью, вспахивал черную землю плугом. Когда Блэкборн вошел во двор, мистер Кларк остановился, помахал ему рукой, щелкнул вожжами и вернулся к работе. Две недели назад, на следующий день после стычки у кафетерия, отец Наоми нахмурился, когда увидел идущую по двору дочь, а за ней Блэкборна с дорожным саквояжем и баулом. Сначала Кларк держался холодно, да и к Блэкберну отнёсся не слишком дружелюбно. Но перед отъездом парень помог старику нарубить дров. «Работаешь топором, как настоящий лесоруб!» — похвалил тот и с этого момента оттаял. Они поболтали о том, какие культуры мистер Кларк собирается сеять по весне и какое время считается лучшим для посадки. На прощание они пожали друг другу руки. Едва Блэкборн ступил на крыльцо, дверь отворилась. Одна лишь улыбка Наоми стоила того, чтобы затевать всю эту поездку. Я услышала машину и понадеялась, что это ты. Она коснулась живота, обтянутого халатом. «Только погляди на меня. Раздулась, как тыква, да?» «Нет, ты выглядишь...» Пробормотал Блэкберн, «В общем, так, как и должна выглядеть». Приходится таскать эту тяжесть. Вздохнула Наоми, но он услышал в ее голосе нотки гордости. Она отошла в сторону, впуская гостя в дом. «Ох, Блэкборн, как же я рада тебя видеть!» «Я тебе кое-что привез сказал он, входя внутрь. В очаге горел огонь. На каминной полке стоял дагеротипный портрет маленьких девочек. Наоми и ее сестры. Рядом лежали стопка и словарь Уэбстера, хрестоматия по литературе и третья книга арифметика для детей. В углу стоял прислоненный к стене дробовик, напомнивший Блэкборну, как в январе Наоми угрожала Билли Раньону. — Куда поставить? — спросил Блэкборн. — Давай на стол, — ответила Наоми. Он поставил коробку. Горящий очаг согревал комнату и придавал ей уют. На ферме в Блоуэнг-Рок Наоми порывалась развести огонь в очаге, утверждая, что тепло от плиты не согревает тело так, как настоящий огонь. Блэкберн вдруг ощутил неловкость, не зная, куда себя девать. Все было совсем по-другому, чем на той ферме. Там он привык садиться у кухонного стола. Они болтали, играли в карты, иногда просто сидели. Если Наоми нужно было прилечь и отдохнуть пару минут, Для него всегда находилась какая-нибудь работа по дому. «У тебя все в порядке?» — спросил Блэкберн. «Лайла навещает меня почти каждый день», — ответила Наоми. «Когда подойдет срок, перееду к ней, как и говорила доктору Игону». «В детстве вы всегда поддерживали друг дружку», — кивнул Блэкборн в сторону доски над очагом. «И сейчас поддерживаем», — подтвердила Наоми. «Кстати, сестра немного набрала вес после родов. Она достала из коробки фотографию с годовщиной свадьбы. Спасибо, что привез ее. Наоми стала вынимать другие вещи: коробку с карандашами, ручку, пару альбомов для рисования, пищу, бумагу, марки. Последним был деревянный игрушечный трактор. Он для ребенка, не для тебя, пояснил Блэкборн, скривив улыбки левую половину рта. Спасибо, что все это привез. Поблагодарила Наоми. Сейчас схожу за сумочкой. Денег я не возьму, предупредил Блэкборн. Все это стоило гроши. А трактор мне самому подарили в детстве. «Очень мило с твоей стороны», — улыбнулась Наоми. «А теперь снимай куртку и шляпу и садись, я сварю кофе». Пока она расставляла чашки, Блэкборн достал из кармана платок и скомкал его в кулаке. Он не любил пить там, где его могли видеть другие люди, но Наоми к этому уже привыкла. Были вести от Джейкоба. В последнем письме пишет, что не знал настоящего холода, пока не попал в Корею. Но утверждает, что в остальном все отлично. О боях он не рассказывает. Наверное, не хочет меня пугать. У него все будет в порядке. Я себя в том же убеждаю, вздохнула Наоми. Как я ему говорила перед отъездом, нам, похоже, постоянно достаются разные передряги. Блэкборн глотнул кофе и поднял руку с платком, чтобы утереть правую сторону рта. Больше не думала, когда вернешься. Все еще собираюсь в конце августа. «Думала задержаться здесь, но Северная Каролина — это наш с малышом дом. Во всяком случае, на ближайшее время», — ответила Наоми. «Я не писала Джейкобу о том, что произошло в блоуинг с его отцом. Просто сообщила, что решила пораньше перебраться сюда. Но как только Джейкоб вернется домой, будь уверен, расскажу. И о Билли Раньоне тоже». Она помолчала. «Лучше всем нам переехать. Нужно было сделать это раньше». «Когда Джейкоб вернется, все наладится», — заверил Блэкборн. В любом случае тебе стоит сосредоточиться на хорошем. Я стараюсь, особенно когда думаю о ребенке. Наоми кивнула в сторону окна. Я уже две недели наблюдаю за этим багряником. На ветвях появляется зелень, значит дерево начинает просыпаться. Когда наблюдаешь за появлением новой жизни, вспоминаешь, что рождение ребенка это естественно. А еще на прошлой неделе я посадила бархатцы. Загадала, что когда они расцветут, я уже буду качать ребенка на руках. Она тихо ойкнула и положила ладонь на живот. «Малыш сегодня беспокойный». «Это плохо?» — встревожился Блэкборн. «Нет, просто дает мне знать, что он здесь», — мягко ответила Наоми. «Если подойдешь и положишь ладонь туда, где сейчас моя рука, то почувствуешь, как ребенок шевелится». Блэкборн замялся. «Нельзя о таком просить, да?» — улыбнулась Наоми. «Просто никто не считает ребенка таким особенным, как я». «У Лайлы трое своих, поэтому для нее это никакое не чудо. Да и для папы тоже». Блэкборн не отрывал глаз от чашки кофе. Несколько секунд он смотрел в чашку, потом встал и подошел к Наоме. Она положила его ладонь себе на живот, но свою не убрала. Сквозь тонкую ткань Блэкборн ощутил тепло ее кожи, когда он в последний раз касался другого человека. Пит Сорлс благодарил его в феврале после похорон матери. До того рукопожатия с Джейкобом. Блэкборн начал потихоньку убирать руку. «Погоди», — попросила Наоми. И тут он почувствовал. Толчок изнутри. Сразу за ним другой. С крыльца донёсся стук сапог мистера Кларка. Дверь открылась, но входить он не стал. «Не поможешь мне немного, Блэкборн?» — попросил он. «У меня в кузове несколько мешков с семенами». Они вместе пошли к пикапу. «Нелегко управляться с фермой в одиночку». Пожаловался мистер Кларк по пути. «Если есть жена или кто-то из детей, конечно, не беременная дочь, справиться можно, но если никого нет, выбиваешься из сил». «Не нужно было отпускать Наоми работать в эту чертову гостиницу. Пусть нам и требовались деньги». Так и знал, что какой-нибудь городской мальчишка вскружит ей голову. На стоянке мистер Кларк опустил задний борт кузова. «Придется сходить два раза». «Нет». — ответил Блэкборн. — Просто взвалите их мне на плечи. Кларк с сомнением посмотрел на него, но Блэкборн управился со всеми четырьмя мешками разом. — Куда нести? — В сарай. Перейти обратно по мосту оказалось непросто, но больше никаких трудностей не возникло. Блэкборн опустился на колено и, свалив мешки с плеч, аккуратно уложил их друг на друга. Когда мужчины вышли из сарая, Блэкборн окинул взглядом в спаханное поле. От земли исходил густой уютный запах. Семейство Кларков обрабатывало свой участок уже целый век, как ему рассказывала Наоми, и это было заметно. Они заботились о земле. Блэкборн вспомнил, как его родичи мечтали купить ферму, как упорно трудились ради этого, но почему-то так и не смогли скопить достаточно денег. «В этом году собираюсь выращивать в основном капусту и кукурузу», сообщил мистер Кларк. «Ну и небольшой участок под табак». «Ты говорил, твой отец выращивает табак?» «Да, сэр». «Тогда ты знаешь, что дело это непростое», — произнес Кларк и после небольшой паузы добавил. «Поэтому твои родные и уехали во Флориду?» «Решили, что собирать апельсины будет проще?» «Думаю, отчасти так и есть». Они еще несколько секунд смотрели на пашню. Блэкберну вспомнилось другое поле. Он стоял там на краю, истекая потом, и не мог заставить ноги работать, а горло сдавило так, что не получалось позвать на помощь. «Мне пора ехать», — сказал он. «Задержись еще ненадолго», — предложил мистер Кларк. «Путь не близкий, а погода обещают плохую». Покачал головой Блэкборн и пошел к крыльцу, на котором ждала Наоми. «Жаль, что ты не можешь побыть с нами еще немного», — сказала она ему. «У нас почти не было времени поговорить. Я приеду через месяц тебя навестить», — пообещал он и взглянул на небо. Почему бы тебе не поехать к сестре прямо сейчас? Если начнутся снегопады, да ничего страшного, — возразила Наоми. — Я буду беспокоиться, — сказал Блэкборн. — Если понадобится, я тебя отвезу. — Нет, папа может меня отвезти. — Но ты поедешь? — Да, — кивнула Наоми. — Только сначала нужно собрать сумку. Никогда прежде Наоми его не обнимала, но сейчас обняла. И Блэкборн почувствовал, как ее живот прижимается к нему. — Спасибо тебе, Блэкборн. Спасибо за все. «Ты чудесный! Мы с Джейкобом любим тебя, и ребенок тоже полюбит!» По пути обратно в Северную Каролину Блэкборн думал о Билли Раньоне. Все началось в шестом классе. Травля со стороны Билли, обидные клички, подножки, толчки. Билли был не крупнее Блэкборна, просто злее, и возле него всегда болтались приятели, вроде Троя Уильямсона. После того класса Блэкборн понадобился родителям для работы на ферме. Это было благом, но временами ему все равно приходилось сталкиваться с Билли в городе. Если рядом не было взрослых, тот всегда дразнился, а иногда и позволял себе ткнуть Блэкборна кулаком. Но потом Билли перестал расти, а Блэкборн продолжил. К тому же работа на ферме развивала мускулатуру куда лучше, чем заправка машин и мытье лобовых стекол. Билли стал держаться на почтительном расстоянии, словно Блэкборн был цепным псом, постаревшим, но все еще способным укусить но в ночь Хэллоуина два года назад Блэкборн услышал подъезжающую к дому машину свет фар, который уткнулся в стену. «Выходи, Блэкборн! Девчонки хотят на тебя посмотреть!» — крикнул Билли. Одна из девушек взвизгнула, когда Раньон попытался вытащить ее с заднего сиденья. В конце концов, они уехали, но оставили перед домом выброшенные из окна машины бутылки и банки и россыпь гравия из-под колес. А в январе Билли и Трой Уильямсон заявились пьяными на ферму, на что никогда не решались, пока там был Джейкоб. Блэкборн вспомнил ухмылку Билли, когда Наоми вышла на крыльцо с ружьем, и как быстро эта ухмылка исчезла, когда Наоми нажала на спусковой крючок. Блэкборн ехал быстро. Дорога от Пуласки до Ноксвела была в основном прямая, почти без поворотов. До того, как понадобилось отвезти Наоми на отцовскую ферму две недели назад, Блэкберну не доводилось видеть такую ровную, словно разглаженную скалкой местность, которую пересекали ручьи, тёмные и вязкие, словно патока. Голые поля без гор и холмов выглядели почти неприлично. И хотя уже стемнело, Блэкборн, проезжая Ноксвилл, с облегчением заметил, как фары качнулись вверх. Первые хлопья снега упали, когда он пересёк границу штата. Пока Блэкборн добрался до Лорелфорк, дорога уже побелела. Он проехал магазин Хэмптонов. Вывеска над заправкой примерзла и больше не раскачивалась. Даже бензоколонки, казалось, съежились от холода. Вернувшись на кладбище, Блэкборн обнаружил приклеенную к двери домика записку. «Сегодня умерла Минди Тимберлейк. Похороны в четверг, поэтому могилу нужно вырыть в среду. Дай знать, если потребуется позвать Нила Уиза. Еще нужно поменять выключатель в коридоре. Преподобный Ха». Ветер усилился. И порыв смел снег в сторону. Церковный колокол брякнул и затих. Блэкборн вошел внутрь. Впередний стряхнул снег со шляпы и куртки и повесил их на вешалку. Включив свет, он проверил печку, а потом приоткрыл водопроводные краны ровно настолько, чтобы проточная вода не дала трубам замерзнуть. Покончив с этими делами, Блэкборн сел на скамью поближе к единственному витражному окну церкви. Углы витража были яркие, как заплатки на одеяле. Оранжевый, зеленый, желтый голубой. В центре реял ангел с снежным лицом и крыльями распахнутыми так широко, словно он хотел обнять блэкберна. В солнечные дни окно залитое светом сияло. Разноцветные лучи омывали блэкберна, и ненадолго у него возникало ощущение, что мир, включая его самого, гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Повзрослев блэкберн не слишком часто молился, но сейчас произнес молитву. Да. — прошептал он. — Уехать отсюда и защищать их. Он пошел обратно к алтарю, выключил одну лампу, за ней другую, и ангел медленно погрузился во тьму.